И рождается хамство. Вопрос о дураках более или менее ясен. Говорят, что их не сеют, не жнут, они сами родятся. Менее изученным остается до сих пор другое явление – нахал. Объясняется этот пробел, возможно, тем, что каждого исследователя, посвятившего себя данной проблеме, неизбежно подстерегают многочисленные трудности. Вот одна из них, и, пожалуй, самое главное – Нахалы встречаются самых различных категорий и масштабов, начиная с элементарных невеж, которые кричат в очередях «Сама дура!» или «Не извиняются», наступив на ногу соседу. Да вымогателей крупного калибра, которые, имея четырехклассное образование, не желают занимать должность ниже управляющего трестом. Таким образом, вопрос этот требует комплексного изучения и не под силу одному человеку. Попробуем для начала проследить, при каких же обстоятельствах появляется самый простейший тип нахала – обыкновенный хам. Откуда проникает в сознание людей, вполне здоровых, но еще подверженных опасности заболевания, эта зловредная бацилла? Идет трамвай. Кондуктор обелечивает пассажиров. Все обыкновенно, неизменно, трамвайно. И вдруг кто-то приоткрыл окно. В вагоне неповторимо запахло ранней весной и простудой. «Гражданин, закройте окно!» — предупреждает кондуктор. «Здесь человеку плохо», — сдержанно объясняют ей. «А мне хорошо?» — взрывается хозяйка вагона. «Если так каждый начнет окна открывать, чахоткой не отделаешься!» Напрасно, робкий, положительного вида гражданин пытается объяснить, что речь идет только об одном окне, да и то лишь потому, что у человека сердце «У всех сердце!» — заявляет кондуктор. «Дома надо болеть!» И тут робкий, положительный товарищ не выдерживает. «Идиотка!» — истерически кричит он. «Понасажали вас на нашу шею!» «Хам!» — визжит в ответ кондуктор. Небольшая комната для выдачи посылок, ценных писем и бандеролей перегорожена барьером. По ту сторону немногочисленные сотрудники, по эту — превосходящие силы посетителей. На их половине стоит массивный эллипсообразный стол, занимая 80% всей площади. Рядом со столом возвышается двухметровый фикус. Для людей, ради которых, вероятно, и созданы подобные субтропики, места уже не остается. Между столом и барьером невозможно разминуться. Густая толпа осаждает окошечко. Стоят плотно, дышат в затылок друг другу. Посылки и бандероли держат буквально над головой. Сначала слух ласкают привычные слова. «Будьте любезны, позвольте, не затрудняйтесь, ничего, пожалуйста». Но постепенно растет раздражение, и вот уже слышится. «Куда вы прете, куда прете? Но мне только упаковать. А мне, по-вашему, пообедать, да? Разуйте глаза, напялил очки и лезет. У меня ребенок грудной, мне некогда!» — кричит какая-то женщина. А рядом гражданин, стиснутый чьей-то посылкой и злосчастным фикусом, рычит «Цветочков понаставили, сукины дети!» Назревает что-то вроде скандала. Баня. 23 часа 15 минут. И вдруг входит запоздалый клиент. Согласитесь, товарищи если человек так поздно приходит мыться, то уж, наверное, не из-за каких-то зловредных антиобщественных побуждений. Просто в другое время он был занят более важными делами. Человек торопится, ведь в его распоряжении остается всего сорок пять минут. Бани, как правило, работают до двадцати четырех ноль-ноль. Как он заблуждается, бедняга? — Куда? — раздается грозный окрик банщицы. — Как куда? В баньку? — бодро отвечает клиент, на ходу развязывая галстук. — А в три часа ночи вы приходить не пробовали? Клиент, почувствовав недоброе, застывает с ботинком в руке. — Нет, а что такое? — А то, что поздно. Отвечает банщица и, выждав, когда человек разденется окончательно, с убийственным спокойствием заканчивает. Мыться не будете, напрасно разделись. Как же так? Когда к ответственному товарищу за полчаса до конца работы входит посетитель, то его не выпроваживают обратно по причине опоздания, если, разумеется, этот ответственный, не отъявленный бюрократ. Такую гуманную мысль клиент долго пытается внушить хранительнице пара, шаек и горячей воды, для убедительности размахивая мочалкой. «У себя в кабинете вы можете безобразничать сколько угодно, а баня порядку требует», отвечает та с первобытно-девственной логикой и еще раз повторяет. «Мыться не будете». Вот тогда смиренный доселе-посетитель, свирепея, кричит. «Ну вот что, бабка, твое дело телячье» и рождается хамство. Эти три примера не претендуют на то, чтобы полностью разрешить вопрос о происхождении хамства, но кое-какие предварительные выводы сделать уже позволяют. В частности, перефразируя пословицу, приведенную в начале фильеттона, можно сказать, что хамов тоже не сеют и не жнут. Они родятся сами. И родятся в условиях вполне определенных, там, где царят бюрократизм, бездушие и головотяпство, где тесно и неуютно, где фикусы заслоняют живых людей, а свой насморк важнее чужого инфаркта.